Глава тридцать первая Я двинулась к выходу с крыши, сжимая в своей руке маленькую металлическую коробочку. «Ну-ка, скажи, Ариадна, какую ошибку допустила Скарлетт?» «Ошибку?» — переспросила Ариадна, семеня следом за мной. «Не знаю, какую ошибку». Она пошла одна. Я понимала, Скарлетт — это Скарлетт. Она всегда и всё хотела сделать сама. Она никому не сказала о том, что идёт на поединок с лисицей. Только в дневнике об этом записала. Это потому, что она никому не верила. Она Я обернулась и посмотрела на Ариадну. Верила только тебе, закончила она мою фразу. Я прикусила губу и кивнула. Мы прошли коридорами до своей комнаты. Обед давно закончился, но смешки по поводу облитого красной гадостью платьями из фокс до сих пор не утихали. Две девочки, увидев меня с Ариадной, принялись смеяться и тыкать в нас пальцами. И тут Ариадна вновь удивила меня. Она театрально поклонилась им, и девочки зааплодировали в ответ. Как только мы ввалились в свою комнату номер 13, я достала из коробочки исписанные странички и сказала. «Я должна завершить то, что начала с Карлетт. Я должна схлестнуться с лисицей. Но я не хочу делать это в одиночку. Мне нужна ты. Я выжидающе посмотрела на Ариадну, и она, не раздумывая, широко улыбнулась мне в ответ. Само собой. Момент был напряжённый, но я не смогла не улыбнуться. Конечно, ничто не может заменить потерю сестры, но насколько увереннее ты себя чувствуешь, когда рядом с тобой такая верная и преданная подруга, как Ариадна. Я залезла под кровать, засунула коробочку под матрас. вместе с дневником. Что ты делаешь? Удивилась Риадна. Разве мы не возьмём эти последние записи с собой? Не предъявим их лисице как доказательство её вины. Я вылезла из-под кровати, разгладила помявшуюся юбку. Нет, это слишком рискованно. Если она наложит свои лапы на коробочку и дневник, у нас не останется никаких доказательств того, что Всё это мы не выдумали. А ещё я покосилась на свой матрас. Есть тот, кто, кроме нас, знает о дневнике и о том, где я его прячу. И этот человек наш должник. Точнее, должница. Ариадна вздёрнула свои бровки, и как всегда, сразу стала похожа на удивлённую сову. Ну, ты готова? спросила я. Да. Ответила Ариадна и добавила глубоко вздохнув: "Давай поклянемся, что если погибнем в этом бою, то будем вместе являться к Мисс Фокс в виде призраков. Клянёшься?" "Клянусь. Буду являться к ней, гремя ржавыми цепями. Тогда вперёд." Я постучала в дверь комнаты Пенни, дверь мне отворила Надя. Она выглядела необычно весёлой, даже возбуждённой. "А это ты, Скарлетт?" Сказала Анна: "Я хотела поблагодарить тебя". "За что?" оторопела я. "И вот за это". Надея шире приоткрыла дверь и указала рукой на Пенни, спокойно спавшую, посапывая в своей постели. "Не знаю, что ты там сделала, но теперь она стала совершенно другим человеком". "Сказала, что благодаря тебе её вновь допустили к занятиям бальными танцами, а ты?" Надея повернулась к Риадни. Ты сегодня такое сотворила. Не стану гадать, случайно ли ты лисицу облила или нет. Но так сильно, я ещё никогда в жизни не смеялась. Это я тебе точно говорю. Но я подумала, что в таком настроении Надея пожалуй должна согласиться сделать то, о чём я её собираюсь попросить. Послушай, Надя, у нас к тебе большая просьба. Ну давай, кивнула она. После того, как вечером выключат свет, можешь постучать к нам в дверь. Если нас не будет, разбуди, пожалуйста, Пенни. Скажи ей, что скажи, что дело связано с тем, что она нашла. Что там оказалось ещё кое-что. Где искать, она знает. Скажешь ей, что мы ушли исправлять то, что было сделано. Ну, хорошо. После небольшой заминки согласилась Надея. А она поймёт всё как надо. поймёт, не сомневайся, заверила я. А если мы вернёмся, то сами обо всём расскажем. Договорились, кивнула Надя и закрыла дверь. Что это было? спросила Ариадна. Необходимая подстраховка, ответила я. Если мы не вернёмся, Надя передаст моё сообщение Пенни, та прочитает дневник и узнает о том, что случилось. Потрясающе, восторженно прошептала Ариадна. Мне до сих пор не верилось, что мы решились на это. Коридор казался бесконечным, а в его конце мы начали спускаться по ступенькам, и каждый шаг гулко отдавался у меня в голове. На середине лестницы Ариадна схватила меня за руку до да так крепко, что у неё побелели костяшки пальцев. Неужели это всё происходит на самом деле? шипнула она. Я накрыла её руку своей ладонью и ответила: Может, на самом деле происходит, а может, в кошмаре, я сама не уверена. Мы спустились на нижний этаж и снова пошли по коридору. Нас заметила миссис Найт. Крикнула что-то нам вслед, но я даже головы не повернула. Впереди показалась дверь кабинета лисицы. И мне стало страшно при мысли о том, что происходило и что может произойти за этой дверью. И вспомнились глядящие со всех стен мёртвые собачки Я затаила дыхание и постучала Дверь открылась Да спросила мисс Фокс Я посмотрела ей в лицо и ответила Нам нужно поговорить с вами Что за манеры, мисс Грей? возмутилась она Где вы их оставили? Возможно, там же, где вы оставили свои Я прошла в кабинет мимо, открывшая от удивления рот лисицы. Арядно проскользнула следом за мной. Глаза у неё были испуганными, как у набитого опилками мопса с дурацким игрушечным седлом на спине. Я не понимала, откуда во мне взялась эта храбрость, но знала, что должна по максимуму воспользоваться замешательством лисицы. Я выхватила у неё из руки трость, прошла к столу и уселась в своё кресло. Что ты себе позволяешь, чёрт побери? воскликнула мисс Фокс, захлопывая дверь кабинета. Ариадна встала у меня за спиной, сложив руки на груди. И знаете, сейчас она была львицей, а не той серой мышкой, какой все её привыкли видеть. Произошли некоторые изменения, сказала я, убирая трос себе за спину. Мы считаем, что с этой минуты вы больше не работаете в этой школе. Белая, как мел лицо мисс Фокс, постепенно начала заливаться краской. «Скарлетт Грей, немедленно покинь моё кресло, или... или что?» — жёстко спросила я. «Избавитесь от меня так же, как избавились от моей сестры и Вайолетт Адамс. И, кстати, меня зовут Айви». «Что ты несёшь?» — растерянно пробормотала лисица. Начнём с того, что нам известно. Хорошо? Я продолжала говорить, зная, что если замолчу, то вряд ли смогу начать заново. Мы знаем, что желая сохранить свои тайны, вы избавились от Вайлет. Затем, когда моя сестра тоже не захотела молчать, вы избавились и от неё. А всё затем, чтобы никто не узнал о том, что спрятано у вас вот в этом ящике. Я протянула руку И указала своим дрожащим пальцем на запертый верхний ящик стола. Ариадна стояла позади меня, громко сопела мне в ухо. Вы просто не представляете себе, куда высунули свой нос и с кем имеете дело, покачала головой Мисс Фокс. От чего же, по-моему, представляем, ответила я. И дело мы имеем с завравшейся льгоньей, которая сейчас ужасно испугана. Ведь вы смертельно боитесь, что не способны больше полностью держать ситуацию под контролем. Лисица фыркнула, но я поняла, что попала в цель. Я не собираюсь стоять здесь и выслушивать детские лепет, начала она, но её перебило Орядна. Она громко, резко шлёпнула ладонью по кожаной спинке кресла и требовательно спросила: Что у вас хранится в этом ящике, мисс Глаза мисс Фокс налились кровью. «Убирайтесь!» — проскришит Алана. «Я не желаю больше с вами разговаривать!» У неё на шее что-то блеснуло. «Вот он, шанс!» — мелькнуло у меня в голове. Я вскочила, выбросила вперёд руку, сорвала бархатную ленточку с висящим на ней ключом и перебросила её ориадне. В таком случае, мы сами посмотрим, что вы там прячете, мисс, сказала я. Интересно, что же мы там найдём? Мисс Фокс стиснула зубы, готова была, казалось, броситься на меня. Но в этот момент дверь кабинета начала открываться, и одновременно чей-то голос произнёс с той стороны. Мама, это глупо. Я больше не хочу продолжать этот фарс. Это была मिसफिन्च